Глава 14. Что он сделал, не понял я. Телекинез? Какой еще телекинез? Не понял меня наставник. А я прикусил губу с досады. Ну, он поднял корабль, пояснил я. Ты что, совсем тупой? Начал злиться учитель. Как бы он поднял корабль? Он маг воды, а не воздуха. Сильный маг воздуха смог бы это сделать. Да и то не факт. А этот жердей просто создал внутри потонувшего судна пузырь с воздухом. Только и всего. Где ты такое странное слово услышал? Не знаю. Где-то слышал. Долго он так его удерживать сможет? Нет. Поэтому этим бездельникам, которые там стоят и ничего не делают, следует поторопиться. Действительно, после того, как угроза быстрого потопления пропала, наемники расслабились и едва ноги переставляли. Видно, решили, что сейчас корабль будут ремонтировать Если честно, то это будет сомнительным мероприятием, судя по скорости погружения Похоже, что там не одна небольшая пробоина, а множество крупных Или вообще дыра, которую в таких условиях заделать будет невозможно «Быстрее перевозите все на целые корабли! Скоты, шевелитесь!» Крикнул сотник, услышавший наш диалог Матросы с наемниками тут же снова забегали Часть рабов тоже принимала участие в погрузке. Похоже, что остальные все же не пережили нападение и сейчас так и лежали на нижней палубе. Примерно пару часов перегружали все ценное имущество. Часть забрал корабль, идущий за нами, а часть мы. Для скорости работы пришлось подгрести почти вплотную, иначе на лодках не успели бы. У мага воды уже кровь из носа от напряжения пошла, да и другая проблема появилась то чудовище, которое устроило нападение, привлекло внимание хищников, и сейчас вода вокруг него бурлила от множества разных тварей. Вероятно, они и на нижнюю палубу сквозь пробоину проникли, и сейчас там вовсю резвятся. «Все! Грузитесь тоже!» — скомандовал магу наставник, и двое наемников подхватили обессилевшего спасателя и поволокли на наш корабль. Поврежденное судно Тут же продолжило погружение в воду, и мы спешно отплыли в сторону, наблюдая за гибелью корабля. Минут через десять он полностью скрылся под водой. «Совсем немного не дошли», — вздохнул капитан. «Хороший был корабль». «Ничего», — успокоил его сотник. «Главное, что груз спасли». «На нашем судне стало тесно. Не рассчитано оно на такое количество людей. К тому же все посчитали нужным стоять на палубе» и глазеть на какие-то обломки, плавающие на месте погибшего корабля. Все бы ничего, но один, уставший от беготни наемник, уселся на место наставника передохнуть. Это было большой ошибкой. Мой учитель разозлился сразу на всех. «Пошли все вон с палубы!» — заорал он. «А ты, обнаглевший недоумок, еще раз сядешь на мое место, то отправишься вслед за кораблем». Все зеваки тут же покинули палубу. «Осталась только наша постоянная охрана и маги. Мы уселись за учебное место, но не стали приступать к работе». Архимаг с задумчивым видом смотрел на Линду, которая лежала, положив голову на мои ноги. Видно, его впечатлило то, что Гарх смог почувствовать приближающуюся опасность. Тем более не в видимой доступности, а в воде. Да и вообще, как она узнала, что сейчас будет нападение? Ведь учитель правильно сказал. Под нами проплывали сотни тварей, а она стала рычать именно на эту. «Может быть, гархи чувствуют агрессию?» — предположил я, когда молчание затянулось. «Что?» — вышел из раздумий наставник. «Может, кто его знает. Всегда удивлялся разным способностям хищников с неизведанного материка. Тут даже не в этом дело, а в том, что людей, как бы они агрессивно себя не вели, так легко бы твой питомец не почуял». Если бы они, конечно, не шумели, понимаешь? Такое ощущение, что их создавали для борьбы с кем-то другим. А на человека они реагируют обычно, как простой хищник. Правда, и обоняние со зрением у них на высоте. Линда как будто поняла, что мы разговариваем о ней. Подняла голову и посмотрела мне в глаза, вяло виляя хвостом. Подхватив гарха на руки, я стал чесать у нее за ушами. Она это любит. Ты еще языком ее вылежи, чтобы уж совсем маму заменить, проворчал наставник. Она сама себя вылизывает. Тут же влезла в разговор болтливая лекарка. Причем и под хвостом тоже. Я сама видела. А потом Линда лицо господину барону облизывает. Гадость какая! Ученик, еще раз такое увижу, за стол со мной больше не сядешь. Понял меня? В город-порт прибыли после обеда. Решили запастись продовольствием. Так как оно у нас было на исходе. Ничего из продуктов спасти не удалось. Только воду взяли. А остальное даже перегружать не стали. И так все было забито. На этот раз никого даже на берег не отпустили. Только сотника и нескольких наемников. Продукты таскать. С утра двинулись дальше. Теперь мы плыли вверх по реке. Поэтому грибцам придется попотеть. Хорошо, что у них смена появилась. Которая может подменить. Не всех, конечно но хотя бы часть. Все путешественники повеселели, думая, что все проблемы уже позади. Погода немного начала меняться, ночами стало не так душно. У меня несколько раз возникала мысль перенести свой спальник на палубу, и в одну из ночей я решил воплотить свой замысел в жизнь. Ночью проснулся от того, что задыхаюсь. Рядом крутилась встревоженная Линда. Как назло, рядом не было ни одного наемника. А подняться на ноги или крикнуть я не мог. У меня началась паника. Не хотелось вот так сдохнуть на палубе. Мой питомец немного повертелся около меня, полезал лицо и скрылся с глаз. Снова попытался приподняться или крикнуть, но снова неудачно. Тело вообще не слушалось. Почувствовал, как из моего рта пошла пена, после чего потерял сознание. В себя пришел от того, что очень сильно хотелось пить. Около меня явно кто-то сидел, так как я даже рта не успел раскрыть, как всохшееся горло полилась влага, закашлявшись от неожиданности, открыл глаза. Меня перенесли в кубрик, а рядом сидела болтливая лекарка и с ехидной улыбкой смотрела на меня. Очнулся, страдалец! спросила она. Как себя чувствуете, господин барон? Гораздо лучше, чем перед тем, как потерял сознание, просипел я. Что со мной было? «Что было, то было», — повторила лекарка. «Сейчас господин Рагон придет и расскажет, что было. Как вы мне надоели, кто бы только мог знать. Почему вам, идиотам, так трудно соблюдать простые правила? Вот пошли мы в поход, и знаешь, половина наемников, как и в прошлый раз, погибли от своей невнимательности и глупости. Половина! И это без всяких преувеличений. Вот и ты едва не подох, господин барон». Если бы не твой питомец, то сейчас бы уже выкинули в реку. А так из-за тебя пятерых наемников высекли. Очень сильно. Теперь и их лечить нужно. А они тут при чем? Да притом ты подыхаешь около борта, а эти охраннички даже не заметили, что на палубе что-то происходит. Захотел бы кто-то на нас напасть, то перерезал бы спящими, а эти бездельники так и стояли бы, болтали между собой. Понятно. «А как меня Линда спасла?» «Очнулся, наконец!» — раздался голос наставника. Приподняв голову, увидел, что в дверях стоит архимаг с хмурым видом. «Да», — подтвердил я, — «доброе утро». На мое приветствие лекарка засмеялась. «Ты пошла вон!» — тут же оборвал ее веселье Рагон. «Тебя там еще пациенты ждут. Раз уж этот недоумок выжил, можно и тем кретинам помощь оказать». Лекарка молча встала и вышла. Видно, на самом деле у наставника было не то настроение, чтобы с ним спорить или обижаться на грубость. «Что со мной случилось?» — повторил я свой вопрос. «Что случилось?» — учитель снова начал злиться. «Случилось то, что магический дар достался тупому, жалкому и никчемному придурку. А я много грешил в этой жизни. И в наказание боги отправили этого придурка ко мне в обучение. Вот что случилось. Это понятно» а из-за чего я сознание потерял и до этого скверно себя чувствовал. Тебе было сказано, чтобы мазью мазался. Так и мазался, тут же начал оправдываться я. Мазался, повторил наставник. А тебе, недоумку, было сказано, чтобы не мылся после этого. Так и не мылся. А руки ты не мог после того, как их помыл, снова намазать. Вот и получил, что заслужил. Если бы твой питомец в дверь ко мне не ломился, то помер бы ты уже. Даже я с трудом успел тебя выдернуть из рук смерти. Простите, наставник, покаянно промолвил я. Забыл. Больше не повторится. А где Линда? Куда делась? Сейчас. Наставник нарочито кряхтя поднялся, потом нахмурился. Чего это со мной? Старею, что ли? Эй, кто там есть? Ну да. Даже я, несмотря на свое состояние, удивился такому поведению учителя. Думал, что он сам пойдет мою питомицу искать. «Слушаю, господин Архимаг!» В дверь просунулся один из наемников. «Гарха можно запускать. Да пожрать ей принесите. Уже сутки ничего не ест». «Сейчас все сделаю», — кивнул мужчина и скрылся. «Никого к тебе, кроме меня, не подпускало. Даже лекарку нашу умудрилась хорошо укусить», — произнес наставник, снова усаживаясь на стул. «Вот и заперли ее, пока ты тут валяешься». Только ничего не ела. Видно, сильно к тебе привязалась. Даже удивительно. Нужно будет дать команду, чтобы у нас детеныши этих тварей нашли. Может, тоже покалечить одну, а потом вылечить. Глядишь, тоже ко мне привяжется. А вас подпустила? Поинтересовался я. Само собой. Она меня и разбудила. Хотел сначала подпалить ее, чтобы спать не мешало. Но потом даже интересно стало, почему она тут крутится, а тебя нет. Поднялся на палубу, а там ты пену пускаешь, а этих бездельников-наемников нет. Ничего, теперь остальные будут справно службу нести после показательной порки. Совсем обленились, порядок забыли. Вывел яд из организма, потом тебя перенесли в кубрик, позвали лекарку, а она только к тебе сунулась, как на ней Линда твоя и повисла, зубами вцепившись. Вот визгу было, слушать приятно на силу отодрали, вместе с куском мяса, зубы острые, хоть и маленькая. Ладно, пойду я, дел много», помолчав, произнес наставник. Тут как раз раздался дробный топот. Это мой питомец бежал в кубрик. Видно, ее где-то далеко закрыли. Она с разгона заскочила ко мне на кровать и начала облизывать лицо. «Вот она, моя спасительница», улыбнулся я, пытаясь увернуться от шершавого языка. «Тьфу ты, мерзость какая!» — проворчал наставник, но промелькнувшую улыбку на его лице я успел заметить. На следующий день утром я уже смог встать и выйти на палубу. Правда, тело продолжало болеть. Видно, перед тем, как потерял сознание, меня здорово корежило. Насладиться видами мне никто не дал. Наставник тут же потребовал, чтобы садился за учебу, что я и сделал. Так как у меня уже были выучены заклинания пятой ступени, то требовалось начинать практику поэтому было решено этим вечером остановиться и переночевать на берегу. Впрочем, все только были рады такому решению. Сейчас пошли более безопасные в плане разных тварей земли. То, что меня недавно покусало какое-то насекомое, можно было списать на случайность. Как и в прошлый раз, за нами увязалось несколько кораблей. Такое ощущение, что купцы именно нас и ждали, так как боялись идти в одиночку. Вскоре мы поняли, почему. На берегу стали появляться сожженные деревни. Видя это, наставник задумчиво хмурился. И было отчего. С давних пор заведено, что простых пахарей можно грабить. Но вот сжигать деревни и убивать было под запретом. Только угонять к себе. А судя по виселицам, которые имелись почти в каждой сожженной деревне, это промышляли солдаты. Никто даже и не подумал о разбойниках. Скорее всего, дворяне наплевали на приказы императора и устроили передел земли, а это не непорядок. Нетрудно догадаться, что и вблизи столичных земель проблемы, иначе бы аристократы так не борзели, опасаясь гнева главы государства. Несмотря на то, что мы плывем по территории, где идет гражданская война, первые дни нас никто не трогал, а, возможно, просто не ожидали, что найдутся безумцы, осмелившиеся тут плавать. Неспроста же купцы ждали сильный отряд, знали, что тут творится. Едва только мы остановились на ночлег, как наставник скомандовал приволочь к нему одного из купцов. В отличие от нас, они не решились высаживаться на берег, а устроили ночевку на палубе, бросив якорь. Наемники быстро погрузились в одну из лодок и поплыли к самому большому торговому кораблю. Минут через двадцать перед нами стоял опрятный мужчина в доспехах. «Добрый вечер, господин Рагон!» — низко поклонился торговец. «Добрый!» — кивнул архимаг. А после махнул гостю рукой, мол, присаживайся. «Ваши люди сообщили, что вы хотите меня видеть?» — присев сказал мужчина. «Именно так, уважаемый. Мне хочется узнать, какие новости в империи. Вроде не так давно мы отплыли, а тут уже во всю деревню жгут». «Или это разбойники сделали?» «Да как сказать?» — кисло улыбнулся торговец. «Кто такое мог сотворить, если не разбойники? Только сделали они это по приказу дворян. В этих землях два графа между собой сцепились, территорию делят. Вот и до крестьян добрались. Начали их убивать. Даже не знаю, кто из них первый на такое пошел, но теперь подобное творится по всем местным землям. А что император?» — нахмурившись, спросил Архимаг. — Императору сейчас не до отдаленных графств. Он армию собирает. Два герцога объявили о своей независимости. Пойдет их за это наказывать. Что за герцоги? Мужчина назвал два имени, одно из которых было мне знакомо. — А это не тот аристократ, который меня к себе в слуге требовал. Не смог удержаться я. — Тот самый, — кивнул наставник. «Жаль, что я эту паскуду в твоем доме и не удавил». «Вблизи столицы спокойно?» — спросил Архимаг, заметив, как я юрзую. «Конечно, остальные герцоги ведут свои войска на помощь повелителю. Сейчас вблизи столицы самые спокойные места во всей империи. Да и герцоги эти немного маху дали. Не все их вассалы захотели бунт поддержать. Вот они сейчас спешно порядок и наводят», — вздохнул торговец. Столько народу в Адаге побили, а теперь еще и между собой сцепились. «Ничего», — подбодрил его наставник, — «нам всякой разе не впервой мозги вправлять. Так что и тут справимся. Главное, чтобы эту тварь удавить, а рот его поганый вырезать под корень. Тут дальше пираты озоруют», — предупредил торговец. «Мы его старшего брата убили, когда он отдавать товар отказался. Вот мы вас и ждали». «Надеялись, что не сгинете на неизведанном материке от клыков зверья и прочей мерзости». «От клыков зверья и прочей мерзости на неизведанном материке погибают только тупые недоумки, как и в этих жарких краях», — произнес учитель, а после покосился на меня. «Верно говорю, господин барон». «Верно», — кивнул я, сделав вид, что не заметил намек. «Гархи!» Неожиданно заорал торговец и упал с поваленного дерева, на котором сидел спиной назад, видно от неожиданности. При этом он задергал ногами, пытаясь подняться, чем вызвал громкий хохот наемников. Да и мы с наставником тоже посмеялись от души. Больно комичная картина получилась. Ну да, это Линда пришла. Глаза у нее светились в свете костра. Вот и перепугался торговец. На самом деле, вид у моего питомца был совсем не грозный, если не учитывать, что в зубах она тащила окровавленного зайца. Где поймать-то его успела? Вроде недавно рядом была. За прошедшую дорогу моя любимица подросла. Если вначале она была примерно в пару ладошек размером, то теперь стала мне чуть выше колена, хотя вид у нее еще не стал грозным, не считая двух огромных клыков, которые росли, похоже, быстрее, чем она сама. А так простая черная собака с белой полоской на спине и светящимися в темноте оранжевыми глазами. Архимаг сказал, что она может расти еще быстрее, если кормить ее постоянно до отвала. Только в пути это не получалось делать, так как продовольствия лишнего не было. Наемники как-то интересы ради даже часть своих порций принесли, чтобы проверить, сможет ли она все съесть. Наставник сказал, что такой эксперимент Гарху не повредит а скорее наоборот. В общем, накормил я ее от пуза. Причем живот у Линды увеличился до огромных размеров. Как будто вот-вот родить должна. А уже к обеду почти полностью пропал. А моя питомица снова выпрашивала еду. Если ее аппетиты и дальше не пропадут, то я разорюсь. «Спокойно, уважаемый», — отсмеявшись, сказал я. «Он ручной». «Это не гарх?» — спросил ошарашенный мужчина. Просто очень похоже. Это гарх, но ручной. На людей не нападает. Пока. По крайней мере, у нас судно никто не пропадал. Глазам не верю. Как вы его приручили? Как-то так само получилось, ответил я, не вдаваясь в подробности. Продайте. Хорошие деньги заплачу. Нет, даже не стоит этот вопрос поднимать. Тем более вас она слушаться не будет. Можете у нашей лекарки поинтересоваться. Не будет, подтвердила магесса, которая до сих пор хромала. Эта мелкая сволочь никого кроме господина Барона не слушается, а воспринимает достойных господ как пищу. Ну, еще господина Рагона не трогает, потому что у него вид еще более грозный. Хватит болтать о всякой ерунде, прикрикнул Архимаг. Ученик, забирай зайца и отдай нашему повару. Давно свежего мяса не ели. Я с готовностью выполнил приказ, не забыв ласково погладить свою любимицу. А она, довольно повеляв хвостом, снова убежала в лес. Главное, чтобы не удрала на совсем. «Не сбежит, не бойся», — как будто прочитал мои мысли Рагон. «Ты теперь ее стая, как мне кажется. Поэтому всегда будет идти за тобой, как за вожаком. Кому расскажу что-то подобное, не поверит», — произнес ошарашенный торговец, который до сих пор не пришел в себя. Еще немного послушав столичные новости, я взял свою рыболовную снасть и направился к берегу рыбачить. Вскоре ко мне присоединились лекарки. А потом еще и Линда выскочила из кустов, заставив женщин невольно заорать перепугу. Да и меня испугала да и коты. Вот ведь удивительное существо. Она не стала сразу съедать всю рыбу, лежавшую на берегу, а только половину, как будто математику знала. Половину, видимо, мне оставила. Когда за ней пришел наемник, она едва не кинулась на него, защищая мою добычу. Впрочем, возможно, она просто была не совсем голодна. Судя по животу гарха, кто-то ей еще на зуб в лесу попался. Когда совсем стемнело, вернулись в костру. Торговец, видно, решил заночевать на берегу вместе с нами. И никак не мог отвести взгляд от Линды. Даже свистнул своим людям и попросил, чтобы какого-то его товарища позвали с которым они вместе наблюдали за хищником. Видя, что Гарх не собирается нападать на людей, а просто лежит у меня на ногах, довольно закрыв глаза, один торговец совсем осмелел. «Можно его погладить?» – спросил он у меня. «Попробуйте», – хмыкнул я. «Заодно увидите, что не стоит такого питомца приобретать». Торговец неуверенно потянулся рукой под любопытные взгляды наемников. Они даже ближе подошли, чтобы все рассмотреть во всех деталях. Линда лежала спиной к торгашу, но как-то почуяла приближение чужой руки. Вскочила и развернулась к опасности она с такой стремительностью, что даже я, уже видевший подобное, снова удивился, а торговец резко отпрянул назад, увидев перед собой огромные клыки. «Попробуйте еще раз», — засмеявшись, произнес сотник. Мы уже не первую неделю вместе путешествуем, а она до сих пор никому себя трогать не позволяла. Глядишь, у вас получится».